Григорий Перельман. Итак, я оставил Гулливера. Целым и невредимым. Я вернулся домой с Ньютоном, а Гуливер пошел бродить дальше. Я понятия не имел, куда он идет, но мне было ясно, что он не придерживается какого-то конкретного направления или цели. Отсюда я заключил, что он не будет ни с кем встречаться. Похоже, напротив, он избегает людей. И все-таки я знал, что это опасно. Я понимал, что проблема не только в доказательстве гипотезы Римана, Опасен сам факт, что она оказалась доказуема, и Гулливер, который ходит сейчас по улицам, носит этот факт у себя в черепе. Однако я оправдывал промедление тем, что мне было приказано проявить терпение. Мне поручено выявить всех, кто знает. Если уж тормозить человеческий прогресс, то делать это тщательно. Убивать Гулливера сейчас преждевременно поскольку его смерть плюс смерть его матери вызовет подозрение, и я больше ничего не успею предпринять. Да, так я говорил себе, когда отстегивал поводок Ньютона и входил в дом. Потом я сел за компьютер в гостиной и напечатал в окне поиска слова «гипотеза Пуанкаре». Вскоре я обнаружил, что Изабель была права. «Гипотезу» касающуюся нескольких основополагающих топологических законов о сферах и четырехмерном пространстве, доказал русский математик по имени Григорий Перельман. 18 марта 2010 года, чуть больше трех лет назад, объявили, что ему присуждена премия Тысячелетия Института Клея. Но Перельман отказался от нее и от миллиона долларов, который к ней прилагался. «Меня не интересуют ни деньги, ни слава», — сказал он. Я не желаю быть выставленным на показ, как животное в зоопарке. Я не герой математики. Это не единственная премия, которую ему предлагали. Были другие. Престижные премии Европейского математического сообщества, Международного конгресса математиков в Мадриде и Филцевская медаль. Наивысшая награда в математике. Перельман отказался от всего и предпочел жить в нищете, без работы, ухаживая за старой матерью. Люди высокомерны. Люди алчны. Им нужны только деньги и слава. Они не ценят математику как таковую. Они гонятся лишь за тем, что она может им дать. Я выключил компьютер. Меня вдруг покинули силы. Хотелось есть. Наверное, в этом все дело, решил я и отправился на кухню в поисках пищи.